Глава 23. третья. протянула руку, но странный швейцарский мальчик не спешил отвечать на ее рукопожатие и лишь после долгого колебания, наконец, представился. «Меня зовут Алек. Приятно познакомиться». Дэрин улыбнулась, хотя у нее очень болела голова. Мальчик оказался примерно ее возраста, с темными волосами и правильными приятными чертами лица. Его кожаная куртка когда-то была вполне приличной, но теперь и стёрлась до дыр. В тёмно-зелёных глазах сквозило беспокойство. Казалось, он в любой момент готов сорваться и убежать прочь в своей смехотворной обуви. Всё это выглядело очень странно. «Вы уверены, что хорошо себя чувствуете?» – спросил Олег. По-английски он говорил безукоризненно, хотя и с немецким акцентом. Более-менее. Дерин переступила с ноги на ногу, чувствуя, что тошнота и головокружение отступают. Тем не менее, головой она треснулась здорово. Сам момент катастрофы не запомнился. В голове мелькали только обрывки видений. Снег летит в лицо, корабль скользит, заваливаясь на бок. А она карабкается вверх по вантам, убегая от неминуемой гибели. Дерин покосилась на свой страховочный трос. Он был всё ещё пристёгнут к квантам. Похоже, корабль довольно долго тащил её за собой по снегу. Если бы летающий кит чуть больше завалился бок, от неё осталось бы только мокрое место. «Мутит чуть-чуть», — добавила она, окидывая взглядом пробитую пулями мембрану. «Со всех сторон несло горьким миндалем». Воздух был насыщен водородом, но бедные зверюги досталось куда сильнее. "Да, ваш корабль выглядит скверно", подтвердил Олег. Он таращился на Левиафан с таким выражением, будто никогда раньше не видел фабрикатов. Возможно, именно поэтому он и нервничал. Неужели его еще можно починить? Дерин отступила назад и внимательно осмотрела летучего зверя. По эту сторону не наблюдалось ни одного человека. Только на хребте в лучах прожекторов маячили силуэты. Гондолы должны были упасть с другой стороны, значит ремонт начнется оттуда. Пожалуй, ей следует перебраться туда и выяснить, что случилось с Ньюкерком и Мистером Ригби. Но у нее до сих пор подгибались колени и дрожали руки. Похоже, пока она лежала без сознания, ее проморозило до костей. «Думаю, можно», — сказала она, окидывая взглядом в долину. «Но мы не собираемся долго здесь торчать. Может, твои односельчане нам помогут?» «Моя деревня довольно далеко. Глаза мальчика забегали». И мы совсем не разбираемся в воздушных кораблях. Ну, разумеется, только здесь хватит работы на всех. Нам понадобится куча верёвок и, может быть, запчасти для двигателей. Их наверняка раздавило в лепёшку. Ведь вы, швейцарцы, здорово разбираетесь во всякой механике, правда? Боюсь, мы не сможем помочь вам с ремонтом. Алик снял с плеча кожаные сумки аптечки и протянул Дэрин. «Но я принёс вам вот это для раненых». Дэрин открыла одну из аптечек и заглянула внутрь. Бинты, ножницы, термометр в кожаном чехле и десяток пузырьков с лекарствами. Кем бы ни были односельчане Алика, в оказании первой помощи они знали толк. «Спасибо», — сказала она. «Где ты их взял?» «Извини, мне пора. Мальчик попятился. Меня ждут дома!» Олег подожди!» – крикнула она. Но он отскочил. Возможно, деревенский мальчик просто не привык к чужакам. Но Дерин не собиралась позволить ему смыться без объяснений. «Скажи только, где твоя деревня?» «Далеко!» – олег неопределенно махнул рукой в сторону гор. «По ту сторону ледника». «Так-так», — подумала Дерин. «Похоже, парень что-то скрывает. Конечно, люди, живущие в такой глуши, и должны быть слегка чокнутыми. А что, если они прячутся здесь от властей?» «Странное вы место выбрали для деревни», — сказала она с умыслом. Но ну, нельзя сказать, что это большая деревня». Уклончиво ответил Алик. «Только я и мои... родственники...» Дерин кивнула, втихомолку ухмыляясь. «Значит, никакой деревни тут нет». Так она и думала. «Послушайте, мне давно пора быть дома». Алик отступил ещё на шаг. «Я просто вышел прогуляться и заметил ваш корабль». «Вышел прогуляться?» Захихикала Дерин. «Ночью по леднику». «Да, я часто прогуливаюсь тут при Луне». «С аптечками?» Алек моргнул. «Дело в том, что... не знаю, как сказать по-английски». «Сказать что?» «Я же сказал, не знаю». Он резко развернулся и побежал прочь, шаркая по снегу своими смешными теннисными ракетками. «Всего хорошего!» Дерин проводила его хмурым взглядом. Вся история алика была высосана из пальца, и кем бы он ни был, о нём следует доложить начальству. Дерин кинулась в погоню, но тут же провалилась сквозь наст и увязла в глубоком снегу. «Чёртов снег!» – выругалась она, наконец догадавшись, зачем парень привязал к ногам теннисной ракетки. «Не убегай, Алек, ты нам нужен!» Мальчик неохотно остановился. «Послушайте, я помог вам, чем смог, но вы никому не должны говорить, что видели меня. И главное, вы не должны разыскивать мою семью. Мы не любим чужаков и можем быть довольно опасными». «Опасными?» – протянула Дерин. «Так она и знала. Они – бандиты или кто-нибудь похуже». Она сунула руку в карман, нащупывая сигнальный свисток. «Смертельно опасными!» – подтвердил олег «Так что пообещай никому не говорить обо мне, хорошо?» Теперь они стояли напротив друг друга, меряясь взглядами. Дерин затаила дыхание, ее желудок сжался, словно перед боем. «Обещаешь?» – настойчиво повторил мальчик, буравя ее глазами. «Я не могу отпустить тебя просто так, олег. тихо сказала она. «Ты не можешь? Что ты сказал?» Я должен доложить о тебе кому-нибудь из старших офицеров. Они наверняка захотят допросить тебя. Вы что, собираетесь задержать меня? Глаза Алика широко распахнулись. олег мне очень жаль, но если поблизости ошиваются какие-то опасные парни, мой долг сообщить об этом офицерам. Кто вы, разбойники или контрабандисты? Контрабандисты? Что за чушь? Засмеялся Алик. «Мы мирные, добропорядочные крестьяне». «Если вы такие добропорядочные», – возразила Дерин, – «зачем же ты нагородил мне какого-то собачьего бреда?» «Я просто хотел вам помочь. И что такое собачий бред?» Мальчик добавил несколько сердитых слов на немецком, развернулся и со всех ног устремился в темноту. Дерин выхватил из кармана сигнальный свисток. Холодный металл обжёг ей губы, и раздалась звонкая трель, означающая вражескую атаку. Потом она сунула свисток в карман и побежала за Аликом, проваливаясь в снег по колено при каждом шаге. «Стой, Алик! Никто не причинит тебе вреда!» Он не ответил, только прибавил ходу. За спиной Дерин послышались встревоженные голоса и лаящейк. «Алик, я просто хочу поговорить!» Мальчик оглянулся через плечо, и при виде щеек его глаза полезли на лоб. Он застыл на месте и закричал в ужасе, глядя назад. Дерен побежала быстрее, надеясь опередить щеек. Нехорошо, если шестиногие твари напугают бедного парня до смерти. "Просто стой на месте", крикнула она. "Бояться нечего". Но тут Дерен увидела, что Олег держит в руке и осеклась. В лунном свете блеснул ствол пистолета. «Ты что, дурной?» – завопила она, вдыхая горький запах водорода. «Один выстрел, и воздушный корабль превратится в огромный огненный шар!» «Не подходи!» – проорал Алик в ответ. «И убери отсюда этих монстров!» Дерин остановилась, но ищейки огромными прыжками приближались к беглецу. Олег они меня не послушаются!» Дуло пистолета переместилось от неё в сторону ищейк. Дэйрин увидела, как Алек сжал зубы. «Нет!» – крикнула она. «Ты нас всех взорвёшь!» Но он уже целился в ближайшую ищейку. Дэйрин бросилась вперёд, своим телом закрывая корабль. Схватила Алека за плечи и вместе с ним упала в снег. Пули в живот – пустяки по сравнению с перспективой сгореть заживо. Они с размаху рухнули на Наст, провалившиеся под их тяжестью. Дэрин так ударилась головой, что перед глазами вспыхнули звезды. Аля упал прямо на нее. Ствол пистолета упирался ей в ребра. Дэрин зажмурилась, ожидая выстрела. Парень попытался вырваться, но она сильнее прижала его к себе. Барахтаясь, они проваливались в снег все глубже. «Отпусти!» – закричал он. Дэрин открыла глаза и проговорила тихо и чётко. «Не стреляй! В воздухе полно водорода!» «Я не собираюсь стрелять! Я просто хочу уйти!» Олег снова начал вырываться. Ствол пистолета больно уперся в ребра Дэрин. Она перехватила его руку и попыталась отвести оружие в сторону. В этот миг над ними раздалось утробное ворчание, и прямо в лицо Алика сунулась длинная, раздвоенная морда и щейки. Он застыл, в его глазах отразился безграничный ужас. Через миг их окружило уже несколько зверей. Из их оскаленных пастей валил пар. «Зверушки, всё в порядке!» – успокаивающим голосом сказала Дерин. «Просто немножко отойдите, ладно?» Вы пугаете нашего друга. Мы же не хотим, чтобы он спустил этот чертов курок». Ближайшая ищейка обнюхала Алика, фыркнула и побежала обратно к кораблю. Дерин слышала отдаленные крики, такелажники звали своих зверей обратно. Биолампы в их руках озаряли хребет Левиафана зеленоватым светом. Алик издал вздох облегчения и расслабил мышцы. «Отдай мне пистолет!» попросила Дэрин. «Пожалуйста». «Не могу», — ответил он. «Ты держишь мои пальцы?» «Ой, Дэрин поняла, что все еще сжимает его руку. А если я тебя отпущу, ты же меня не застрелишь?» «Не будь идиотом, если бы я хотел, давно бы выстрелил». «Это я-то идиот? Ах ты балда, ты чуть не взорвал нас всех!» «Ты разве не знаешь, как пахнет водород?» «Конечно нет!» Он поморщился. «Что за глупый вопрос?» Дэрин с сомнением взглянула на него, но руку разжала. Пистолет упал в снег. Мальчик поднялся на ноги, устало глядя на окружающих его людей. Дэрин тоже встала и принялась стряхивать снег с комбинезона. «Что тут происходит?» Раздался голос из темноты. Это был мистер Роланд, старший текелажник. Дерин отдала честь. «Докладывает Мичман Шарп, сэр. Я потерял сознание во время падения, а когда очнулся, рядом со мной стоял этот мальчик. Он дал мне аптечки, в них полно лекарств. Он живет где-то поблизости, но не говорит где. Я пытался задержать его, а он вытащил пистолет, сэр». Она нагнулась, выудила из снега оружие и с гордостью вручила мистеру Роланду. «Мне удалось разоружить его». «Ничего подобного!» – возмутился Алик. Затем он обернулся к мистеру Роланду и сказал с удивительно властным видом. «Я требую немедленно отпустить меня». «Отпустить!» Мистер Роланд смерил Алика недобрым взглядом и взял в руки пистолет. «Австрийский?» «Думаю, да», – подтвердил олег. Дерину ставилось на него во все глаза. «Неужели он все-таки из жестянщиков?» «Где вы его взяли?» – спросил мистер Роланд. «В Австрии? Где же еще?» Олег вздохнул и скрестил руки на груди. «Вы все такие странные. Я принес вам лекарство, а вы обращаетесь со мной, как с врагом». С негодованием выкрикнул он, и одна из ищеек разразилась лаем. Алик сразу съежился, глядя на нее с ужасом. «Ну что ж, если вы просто хотели нам помочь, то бояться вам нечего». Мистер Роланд ухмыльнулся. «Пойдемте со мной, молодой человек, надо разобраться в этой истории». «А как же я, сэр? спросила Дерин. «Это ведь я его захватил». Мистер Роланд посмотрел на неё тем взглядом, который настоящие офицеры приберегают для мичманов, словно на что-то прилипшее к подошве сапога. «А вы сбегайте и отнесите эти аптечки учёным. Пусть они с ними разберутся». Дэрин открыла рот, собираясь возразить, но слово «учёное» напомнило ей о докторе Барлоу. Перед тем, как всё началось, леди направилась в машинное отделение – «Можно представить, что там творилось во время боя!» «Так точно, сэр!» – сказала Дерин и побежала обратно к кораблю. Мысленно извинившись перед летающим зверем, она полезла вверх по вантам. Руки у нее все еще дрожали, но обходить Левиафан вокруг вышло бы дольше раз в десять. Дерин лезла все выше и выше, стараясь думать о поручении». Но из головы у неё не выходил странный мальчик.